Глава третья. Отсутствие частоты. Отсутствие частоты, запрещающее движение и требующее остановки сигнальное показание ОЧ на указателе АЛС в кабине управления поездом. «Что ты вообще здесь делаешь, а? Как в метро очутился?» «Сайгон в одно движение рассек проволоку у бродяги на запястьях. Нет времени ее распутывать». Во мраке туннеля зажигались и гасли угольки глаза мутантов. Подсюки вот-вот очухаются. Похоже, к ним присоединилась еще одна стая. Нельзя сказать, что Сайгон обрадовался этому. Учиться приехал. Сказали, «Украина хорошо, нет скинхедов, люди добрые, борщ вкусный». Вспоминая о местной кухне, нигериец мечтательно закатил глаза. Говорил он с едва заметным, будто бы прибалтийским акцентом. Было дело, святошенец освободил пленнику ноги. Мама отлично готовила борщ. Даже отец, которому трудно было угодить, ее стряпню нахваливал. Давным-давно Сайгон заставил себя забыть о пище, недоступной под землей. К примеру, о сале. Он сглотнул слюну. В метро попали кролики и хомяки. Детишки не желали расставаться с домашними любимцами. Но почему ни один истовый хохол не додумался захватить с собой пару разнополых хрюшек? «Было, да», — эхом отозвался нигериец. «Были добрыми, и борщ был». Сайгон представил, как это оказаться за тысячи километров от родины, под толщей земли и бетона, среди чужих людей, которые ненавидят тебя уже только за цвет кожи. «Как тебя зовут, братишка?» — вдруг спросил он. «Лектор? Урки так назвали, в честь одного героя из кино. Знаешь такого?» Сайгон пожал плечами. «Лектор так лектор. Он не видел этого фильма». «На вокзальной десять лет меня держали, в клетке». Нигериец поймал взгляд Светошинца. «Я лектор. Другого имени больше нет, я недостоин его». «Сволочи!» – буркнул Сайгон, только чтобы не молчать. По системе майора, сделанное им, вернулся, спас и отпустил пленника, расценивалась как слабость. Чуть ли не бабское сюсюканье. Настоящий мародер должен быть сильным, а сила подразумевает жестокость не только к себе. «Сволочи!» — резко повторил Сайгон. Он ни разу не пожалел о том, что вернулся к Светке, бросив учебу. Майор сильно горевал, оставшись без любимого послушника, а в скорости погиб. Ходили слухи, что его сожрал Лыбедь. Сайгон даже порывался отправиться наверх, чтобы... Что? Что он мог сделать в развалинах Киева? Поймать легендарного мутанта и воскресить майора? Именно тогда Сайгон заделался кротом. И быть кротом, поверьте, очень круто. Ты взял инструмент у большого белого человека. При встрече сможешь опознать его? Сайгон задумчиво подбрасывал на ладони губную гармошку. Канибал кивнул так уверенно, что Сайгон понял — душа майора может быть спокойна, слабостью тут и не пахнет. Рывок к связанному нигерийцу — поступок, продиктованный трезвым расчетом. Сайгону нужен тот, кто укажет ему отца, да и проводник не помешает. Так вот, лектор, покажешь мне большого белого человека, и я тебя отпущу. Лады? Будем в расчете. Нигереец покачал головой. Сайгон решил, что это знак согласия, и помог ему встать. — Тогда шевелись, парень. Второй стычки с подсюками нам не пережить. Лектор крепко сжал ладонь фермера. — Ты спас меня. Я отплачу. И они побежали так, будто за ними гналась тысяча чертей, будто под босыми ногами у них раскаленная сталь, а в спину им тычут сотни острых лезвий. Дыхание в груди Сайгона клокотало кипятком в чайнике. В метро обычным жителям не часто доводится бегать. Это мародеры тренируются по особой методике, чтобы потом, в реальных условиях, максимально быстро передвигаться по разрушенной столице. А простым людям, тем, кто носа не кажет из-под земли, физкультура без надобности. Воздух царапал легкие. И вдруг туннель впереди окрасился яркой вспышкой. Но Сайгон и не подумал сбавить шаг. Его электро преследовали мутанты, которых было больше, чем стрел в колчане. Потому-то в походы отправляются караваны в десять человек минимум. У такого количества народу есть шанс отбиться от подсюков и прочих тварей. Странный свет резко приблизился. И неудивительно, ведь Сайгон мчал к нему со всех ног. Еще шаг, и фермер ворвался в сияющее марево И остолбенел. Он оказался на платформе Светошина. Лектора нигде не было. Зато вдоль ограниченной линии тянулись ряды кроватей. Меховые одеяла, накинутые поверх матрасов, поистерлись. Старые палатки — рванина на ржавых распорках. Готовилась еда на электропечках с то и дело перегорающими спиралями. А вот и Светлана. Как обычно, она ругалась с Татьяной, супругой Болта. Андрюшка в компании одногодок внимал речам Митьки Компаса. Неудавшийся мародер обожал передавать опыт подрастающему поколению. Сколько раз Сайгон говорил сыну, чтоб держался от старого брехуна подальше. Но почему так тихо? Почему не слышно голосов? Внезапно станцию затянуло туманом, а когда туман рассеялся, Сайгон увидел себя, совсем малыша, лет пяти, не больше. Он смешно выплясывал. Отец в рубахе с закатанными рукавами сидел на диване и наигрывал беззвучный блюз на губной гармошке. Полированный бок инструмента блестел, заставляя мальчишку щуриться. А он так хотел рассмотреть лицо родителя, так хотел. «Ты чего?» – толчок в плечо. Сайгон вскинулся. «А чего я?» «Стал как дурак. Глаза выпучил, и чего-то шепчешь. А нас мутанта догоняют». Даже не оборачиваясь, Сайгон знал, подсюки отстали. Просто знал и все. Нет там никого, отстали они. Лектор расцвел с недавних пор щербатой улыбкой. Так это ж хорошо. Как сказать, нахмурился Сайгон, вглядываясь во мрак впереди. Не нравится мне это. Хоть лопни пополам. Он разрывался между двумя желаниями. Первое, хотел вернуться к жене и сыну, ведь неспроста хозяин туннелей показал ему родную станцию. И второе, найти отца, заветная мечта. Как Сайгон сумеет дальше жить, зная, что дал заднего, столкнувшись с первой же опасностью и видением, шуткой переутомленного мозга? «Поход будет недолгим», — Берестейская рядом, — уверял он себя, — «а потом назад на коленях вымаливать прощение у жены». «Милая, виноват. Прогулка затянулась. Я познакомился с замечательным парнем. Он, правда, не брезгует человечиной, но...» «Брезгую!» «Что?» Сайго начнулся от грез. «Слишком часто в последнее время он выпадал из реальности. В метро только самоубийцы так себя ведут, а Сергей Ким не склонен к суициду, это уж точно». «Брезгую!» Лектор тяжело дышал, ноздри его раздувались. «Меня заставили!» «Кто заставил?» — прищурившись, Сайгон хохотнул. «Духи предков? Голос агуна в башке да Лектор, казалось, не заметил издевки. «Я... Я отказывался. Долго, очень долго. А потом... Голод!» «Ты знаешь, что такое голод?» — нигериец сжал кулаки. На миг Сайгону показалось, что бродяга кинется на него, но тот... Внезапно обмяк, словно плюшевый мишка, если, конечно, мишки бывают черными и с очень худыми лапами в шрамах. Голод? Сайгон знал о нем не понаслышке. И потому не осуждал лектора. Правда, людской плоти он так и не отведал. Слава хозяину туннелей до крайности не дошло. А вот убивать за банку тушенки Сайгуну доводилось. Миновало много лет, и он очень старался об этом не вспоминать. «Тот парень высокий, ты убил его на станции». Лектор шевелил разбитыми губами, глядя мимо Сайгона. Урки называли его Отелло, держали в соседней клетке. Иногда к нему приводили девушку. Он должен был ее спросить, молилась ли ты на ночь Дездемона, а потом задушить ее. Пахан Вокзальный очень любил на это смотреть. Сайгон скривился и сплюнул. Он слышал о зверствах блатных. Поговаривали, что своим основанием паханат на вокзальной обязан бунту в одной из киевских тюрем. Бунт этот случился буквально за час, а то и меньше, до начала войны. Зэки, ошалевшие от свободы, хлынули в метро. Их вел звериный инстинкт не иначе. Уголовников Сайгон не считал людьми из-за слухов об ужасах, творящихся в Крытой, как те называли свою станцию. Конечно, слухам верить себя обманывать, но уж слишком много их было, слухов этих. Говорили, что зэки приручают подсюков и натаскивают их на людей, вроде овчарок. Мол, поначалу подсюков использовали при регулярных обходах туннелей вместо датчиков метана. Мутанты на выделение газа чутко реагируют, но космос запретил травить милых зверушек и теперь для обходов используют рабов. Размотают от ошейника полста метров цепи и вперед, гремя звеньями, как кентерберийское привидение, топай и глубоко дыши. Правда это или нет, Сайгон сказать не мог. Точно одно – отбросы до военного общества основали на вокзальной общину. Сайгон там не бывал, хотя и продал пять клеток с животными пожилому азербайджанцу, вору в законе. Иных дел с криминалом он не имел. А еще говорили, что Ленчик Космос, старый пахан, до войны был мэром Киева, вроде как приличным человеком. Нынче же он совсем потерял людское подобие из-за наркотиков. Вот этим байкам Сайгон точно не верил. Надо же такое придумать. Ким. Он протянул руку нигерийцу. Что? Ким фамилия, а зовут Сергей. Прозвище Сайгон. Сам, не понимая зачем, он рассказал бродяге, что прозвище свое получил из-за фамилии. Один хлопец из команды «Майор» рассказал, что она корейская. Да и вообще, город Сайгон никакого отношения к обеим Кореям не имел. Его давно переименовали в Хошимин, и не факт, что он уцелел в ядерном апокалипсисе. Откуда святошенец это знает? А потому, как в школе уважал географию. Очень. из верушек любил. Именно эта любовь и спасла ему жизнь. «Ладно, ерунда это!» — Сайгон мотнул головой, прогоняя сонливость. Устал он и много крови потерял. Ребра, колено, затылок, разболелась нога. Хорошо прихватила толстуха. В слюне подсюков содержится анестетик. Его действие закончилось. Пока тебя едят, тебе не больно, а вот потом... Надо перевязывать. Вытащив из рюкзака флягу с самогоном, и пакет с тонкими матерчатыми полосами, аккуратно сшитыми между собой, Сайгон занялся обработкой раны. С тревогой он вглядывался в черную пустоту впереди. Где-то там станция Нивки. Как его примут? И еще одна мысль не давала покоя. Что-то ведь спугнуло подсюков. Что-то заставило мутантов отказаться от гарантированной добычи. Что, а? «Большой белый человек, который тебе нужен, он...» Сказав это, лектор замолчал. Сайгон насторожился. «Что с ним?» «Он странный. То есть? У него на лбу рога, и он лает. Ты, братишка, поясни, а то как-то непонятно». Лектор ухмыльнулся, оценив чувство юмора святошинца. «Он на Берестейской собирал отряд». «Отряд?» — нигериец кивнул. «Для похода на Днепр». Только никто не захотел с ним идти. Он уговаривал, жетоны предлагал, и мне, и всем нашим, а потом ругаться начал. Его даже хотели выгнать со станции. Сайгон закрепил конец самодельного бинта булавкой. «Я правильно услышал? Отряд для похода на Днепр? На ту самую станцию Днепр? Он странный, твой большой белый человек».